Господин Пуэль, Джиллард вспомнил, что Дальтон разорил одного владельца китобойных судов с подобной фамилией. Придется его принять. Пока Джиллард с трудом приводил себя в порядок, Пуэль нервно ходил по приемной. Выглядел он измученным, лицо осунулось, под глазами резко выделялись темные пятна. Двое суток пробыл испанец на заброшенном судне, прежде чем его хватились владельцы шхуны, которым он поклялся выгодно продать ее. Пуэль ослабила от голода и жажды, говорить он не мог, сорвал голос, пытаясь криками привлечь внимание людей на берегу. И еще несколько дней ему потребовалось, чтобы прийти в себя. Испанец был полон ненависти к Лигову и Алексею и поклялся им отомстить. Вот почему он просил приема у Джилларда. Так говорил себе Пуэль, обманывая сам себя. Нет, не злоба и обиды на русских привели его к Джилларду. Там, на огневой палубе старого корабля, у испанца было достаточно времени, чтобы подумать о себе, вспомнить о прошлом и позаботиться о будущем. Там, изнавая от жажды, одиночества и томимый голодом, Пуэль вдруг с неожиданным уважением для себя подумал о Дальтоне. Сильный человек, а силу надо уважать, с ней надо дружить. Но что толку, что Пуэль пытался все время вредить Дальтону? Результата никакого, потому что у Пуэля нет силы. И какой он был дурак, что не принял сразу предложение Дальтона, когда тот впервые пригласил его к себе на службу. Это уже было после потери кораблей. Но Пуэль, как последний идиот, отказался и превратился в ничто. Да-да, в ничто. Если бы он пошел в Дальтону, то уж наверняка бы не сидел на этом гнилом гробу. Ну а когда он выберется с него, то что ожидает впереди? Опять шляться по портам, жить случайным доходом и сдохнуть где-нибудь от голода?» Нет, гордость гордостью, а Пуэль еще хочет показать кое-кому, что он может всплыть на поверхность. Дальтон примет его. В этом Пуэль был уверен. Президенту нужны такие люди, как он. Уильям вначале рассеянно слушал дергающуюся от ярости Пуэля, но постепенно заинтересовался и вскоре забыл о своей головной боли. Значит, капитан Лигов, тот самый Лигов, который отказался служить у Дальтона, снова появился и, как разузнал Пуэль, сбыл в ганалулу 10 тысяч фунтов китового улуса, приобрел хорошую шхуну и с гарпунером Роговым вышел накануне из жемчужной бухты. Куда? Вот этого Пуэль не знает. Все, что он разузнал, он сообщил. А базу Лигова, район его охоты... Он не знает. Джиллард думал о том, как взбесится Дальтон, когда узнает об этом, если уже не знает. Надо что-то предпринять, чтобы не явиться к нему с пустыми руками. «Вы нам будете еще нужны», — сказал Уильям, давая понять, что Пуэлю пора уходить. Но испанец не уходил. Он без разрешения Джилларда закурил скверную сигару и проговорил. «Я не враг Дальтону». «Игра есть игра. Он выиграл мои суда на этом точка. Я хочу служить у него». Джилард, изучающе следил за Пуэлем. «Нет, испанец не мог лгать. Сейчас он был искренним. Что же, и такие люди нужны в деле». И он кивнул. «Хорошо, мы вас берем к себе. Я скоро ухожу в Штаты, а вам пока предстоит быть здесь нашим наблюдателем. Будете делать следующее». Так Пуэль стал одним из шпионов Дальтона. После ухода испанца Джиллард направился к Рюду и, небрежно поздоровавшись, сердито сказал, «Не успели вы, Яльмар, стать председателем Совета, как уже творятся безобразия». «Какие?» — Рюд вытянул голову на жилистой шее. «Русский китобой Лигов купил здесь шхуну и вчера ушел в моро с гарпунером, который нанялся без вашего разрешения». «Капитан, удача был здесь!» — скричал Рюд. — «Я знаю его, хороший китобой!» «Компанию Дальтона это не интересует!» — холодно проговорил Джиллард. «Русские не должны иметь гарпунеров!» Советник Дальтона говорил требовательно, почти приказывая, и Рюд слушал его. Когда Джиллард умолк, он сказал... С Лиговым мог только пойти гарпунер Рогов. Он нарушил закон Лиги, и он ответит за это. Рюс на Джилларда и жестко сказал, «Гарпунера Рогова не будет». В отеле Джилларда ожидала неприятная встреча. Едва он подошел к двери своего номера, как перед ним точно из-под земли выросла склонившаяся в почтительной позе фигура японца. С присвистом, втягивая в себя воздух, Он вежливо приветствовал Джилларда. Ульям узнал в японца бывшего слугу Карсена и вздрогнул. Кисуки Хааси проходил к нему вечером за лекарством для больного Карсена. Джиллард впустил японца в номер и спросил, что вам нужно. Продолжая кланяться, Кисуки Хааси говорил, «Мой великодушный хозяин, будь он трижды счастлив в своей загробной жизни, ушел от меня». «Я, его и ваш жалкий раб, хотел бы покинуть Гавайские острова, где меня все время тревожит тень хозяина, так быстро ушедшего из этой прекрасной жизни». «Что же вы хотите от меня?» — спросил Джиллард, стараясь избавиться от соучастника убийства Карлсена. «Разрешите мне, нижайшему, выехать с вами в благословенную Богом Америку». Японец говорил еще что-то, но Джилорд не слушал его. Он видел выражение глаз Кисуки Хаси, холодное, внимательное и как можно теплее сказал: "Конечно, мой дорогой Кисуки Хаси, у нас в штатах вы найдете себе хорошую работу". "О, я в этом не сомневаюсь", почтительно кланялся японец, пятись к выходу. Глава 6. «Шхуна Мария!» выходила из «Бухты Надежды». Береговой ветер посвистывал в снастях, туго надувал паруса, гулко бил волнами в корпус, точно пытался заставить судно сойти с курса. Олег Николаевич с удовольствием ощутил, как «Шхуна» покорно подчинялась руке штурвального. Лигов, в который уже раз, благодарил Ольхова. С тех пор, как они вернулись из ганалулу в свои воды, Удача, настоящая удача пришла к китобоям. Олег Николаевич оглянулся назад. За кормой лежала сыросиневатая вода бухты. Такой она бывает всегда перед восходом солнца. Дальше у берега на мелком месте виднелась полуразделанная туша кита. От нее к трем дымящимся на берегу жиротопным котлам сновали маленькие фигурки людей. Вытопка ворваний теперь шла круглые сутки. Шхуне не приходилось уходить далеко в море в поисках китов, их было много вблизи берега. Капитан скользнул взглядом по широкому безграничному простору моря. Горизонт еще был затянут жемчужной дымкой, но облака, медленно плывшие в вышине, чуть золотились восточными краями. Скоро взойдет солнце. наш На шхуне было оживленно. У вельботов китобои укладывали снаряжение. По выблинкам в бочке, укрепленной на фок-мачте, ловко взбегал матрос Павел. Он оказался лучшим наблюдателем, разведчиком китов. На мостик поднялся Фру Севастьянович. Вильботы готовы. Боцмана нельзя было узнать. Так он преобразился с тех пор, как ступил на полобу шхуны. Ходов точно помолодел. Движения у него стали быстрее, глаза вновь обрели блеск и живость, а прокуренные усы были фронтовато закручены в колечки. «С фок мачты!» — донесся крик Павла. «Слева по борту — фонтаны!» Все взглянули на север. Среди белых гребней волн сразу трудно было увидеть фонтаны. Лигов приказал Боцману «Убрать паруса, здесь ляжем в дрейф!» Громыхая сапогами, Боцман сбежал на палубу, и оттуда донесся его зычный голос, отдававший команды. Лигов на минуту забыл о китах, любуясь тем, как матросы убирали паруса. Команда, частью набранная в ганалулу частью в Николаевске, состояла из умелых моряков. Вон они как быстро сбегают по вонтам, тянут снасти, убирают паруса. Шхуна теряла паруса, точная птица свое белоснежное оперение и уменьшала ход. Буруны у ее форштевни становились все меньше, и скоро Мария, едва заметно покачиваясь, остановилась. Из-за горизонта выплыло солнце и разом изменило небо, засияв нежной голубизной в просвете между белыми облаками. Заисквилось море, стало приветливее, веселее. «Вильботы на воду!» Лигов сбежал с мостик и приказал Федору Тернову. «Остаетесь за меня!» Тот молча кивнул. Рога в теплой куртке, которая обтягивала его крепкую фигуру, сдержанно улыбнулся. Капитан становится отличным гарпунером, но ему грозит опасность от совета Лиги. «Совет далеко, а киты близко», — засмеялся Лигов, забираясь в Вильбот. Заскрепели блоки, скоро два Вильбота закачались рядом со шхуной. Подгоняемые дружными ударами шести пар весел, они направились к поднимавшимся вдали фонтанам. Тонкие и стройные они взлетали над морем. Сейвал, определил Лигов, он не ошибся. Небольшое стадо китов неторопливо плавало в море. Животные то уходили в глубину, показывая над водой широкий, в форме бабочки, хвостовой плавник, то шумно всплывали, поднимая высокие бруны. Рогов на своем вельботе раньше Лигова подошел к стаду. Капитан увидел, как на носу вельбота поднялось во весь рост его Високая фигура. Гарпунер стоял, широко расставив ноги. В его руке был гарпун. Сощурившись, Рогов выжидал удобный момент. «Сбавить ход», — приказал он гребцам До кита было всего пять метров. «Табаньте!» — крикнул гарпунер. гребцы погрузили весла в воду, но вельбот еще шел по инерции. На это и рассчитывал Рогов. Сейчас перед ним лежала широкая спина кита с высоким плавником. Темно-серая, со светлыми пятнами, она блестела, как лакированная. Фонтаны становились все реже. Кит, лежавший до этого спокойно, шевельнулся. Сейчас он должен уйти в глубину. «Назад!» — крикнул Рогов и со всей силой метнул гарпун, целясь чуть выше левого плавника. Кит вздрогнул. Гарпун больше чем наполовину своей длины вошел в тушу кита. От него тянулся линь, прикрепленный к вельботу который быстро отходил от раненого кита. У животного из раны хлистала кровь. Кит от боли рванулся вперед и потащил за собой на буксире вельбот Грибцы подняли весла. Рулевой крепче сжал румпель. Кит ушел на линии метров на пятьдесят вперед, но поднимаемые им волны захлестывали китобоев вильбот. Они несли сейчас с огромной скоростью. За китом тянулась быстро таявшая в воде широкая полоса крови. Неожиданно кит резко ушел вглубь. Суденушка подскочила к месту его погружения, почти зарываясь в воду носом. Еще мгновение, и вильбот погрузился бы в море, но линия слаб, И по приказу Рогова гребцы отвели вельбот от места погружения кита. Он вынырнул почти рядом с ними. Этим и воспользовался гарпунер. Рулевой подвел вельбот киту на расстоянии вытянутой руки. И Рогов почти до самой рукоятки погрузил в кита длинное копье. Животное забило хвостом по воде и круто повернулось на месте, точно намереваясь удалить, утопить вельбот но его успели отогнать на безопасное расстояние. Кит попытался плыть, однако силы покинули его, и двадцатиметровая туша беспомощно закачалась на воде. Сейвал был мертв. Рога взглянул на море, шхуны не было видно. Полдневное солнце пряталось за облаками. В охоте погонники китобой не заметили, как летели часы. Буксировать тушу боем было не под силу. Они обрезали линь и направились на поиски шхуны, оставив тушу на плаву.